Я посмотрел на автобус, который мы так и не догнали. Обалдеть! Он даже не остановился, чтобы хотя бы проверить, остались ли в аварии живые или нет. Не говоря уж о том, чтобы оказать помощь. А народу-то там душ сорок, не меньше. Это везут пищу врагу. Спасибо, а то бы я сам и не догадался. Так. И их не заинтересовали еще три потенциальных пайка. Ага, раз те, кто везут харчить до Зандера, так торопятся, значит, он очень голоден. А стало быть, ну вот уже нет, не дам я врагу наесться перед боем. Сайга рявкнула и толкнулась мне в плечо, дырявя скаты автобуса. Тот рыскнул, потеряв управление, угрожающе накренился и замер на обочине. «Там три черных врага и еще, не знаю кто, двое, кажется!» «Брат, ну-ка в сторонку!» «Продоминик, а ну-ка подстрахуй меня!» Из накренившегося автобуса выскочили двое. Ещё не до конца трансформировавшиеся, стремительно покрывающиеся шерстью, они метнулись в лес. «Ну-ну, быстрее пуль бегайте!» В прицеле дробовика заплясал силуэт. «На! Вот так, голубчик, ляг и отдохни. Теперь второй. Ну, у этого свои проблемы». Волки и вообще-то не любят оборотней, а уже волки чистой крови особенно. Вауигр уже вцепился твари в загривок и теперь с упоением его пережевывал, стремясь скорее добраться до позвонков. Убьет, наверное. Но в автобусе должны оставаться еще один тиреантроп двое каких-то неизвестных, но от этого не менее опасных противников говоря по местному «Окей, кей пойдем посмотрим как учил тень плавно смещаясь в сторону прикрываясь самим же автобусом сознание максимально открыть чтобы чувствовать угрозу есть двоих уже почуял первый териантроп только пока не понял какой не берендей или конропп кто то и в самом деле странный «Брат, это обалдеть можно!» – толкается в сознание комментарий Вауигра. «Много я слышал, но чтобы враг, Апоссум!» «Спасибо тебе, дружище, вот и помог определиться с оборотнем. Надо полагать, опосум переросток, когти, зубы и отвратительный характер. А вот второго хоть и чувствую, а понять кто он – не могу» но его волной окружает страх. Нет, не страх, смертельный ужас людей в автобусе. Опа, что это? Дверь автобуса закрылась перед самым моим носом, а из окна гавкнул пистолетный выстрел. «Ну, ребята, это мы так не договаривались!» Сашка кувырком ушел с линии огня, катнулся под днище накренившегося автобуса, прополз вперед. Из лежачего положения рассадил двумя патронами лобовое стекло и метнул в салон одну за другой три гранаты, шокковую и две газовые. После первого же взрыва в салоне разверся ад. Крики, вопли, виск, утробное рычание, все сливалось в какую-то жуткую какофонию Посчитав, что противник достаточно отвлекся, Александр рывком метнулся внутрь. Он слегка расцарапался о торчащие осколки триплекса, но не обратил на мелкие порезы никакого внимания. Первое, что бросилось в глаза, длинномордае чудовище прижало к полу салона девчушку лет десяти. Что оно собиралось сделать, Сашка решил не выяснять. Пользоваться дробовиком в общей давке было невозможно, а потому сайга отлетела в сторону, а в руках охотника оказался АПС, который тут же выплюнул в оборотня короткую очередь серебряных пуль. Тот взревел, отпустил жертву, поднялся было на задние лапы и... медленно осел точно растаявший снеговик. Однако спокойствие в салоне это не прибавило, крики стали еще громче еще отчаяние сашка медленно вел стволом стечкина выискивая следующую жертву прошу всех сохранять спокойствие фрадаминик с трудом приоткрыл дверь и протиснулся внутрь федеральное бюро мы проводим специальную операцию благодарим за содействие наверное эти слова возымели бы действия на законопослушных американцев но в этот момент в разбитое окно влетел вау-игр и не говоря худого слова тут же вцепился в одного из сидевших туристов разумеется негра тот вместо того чтобы зазарать от боли и ужаса дурным голосом птицей взлетел с кресла невзирая на то что на нем висел здоровенный волчара Одновременно с прыжком его руки сделали какое-то странное движение, и тут же трое сидевших рядом начали подниматься, тупо озираясь вокруг мутными незрячими глазами. «Зомби, берегись, серый брат!» мысленно заорал Сашка, одновременно пуская в ход пистолет-пулемет. Вауигр яростно зарычал, добравшись до глотки Бакора. Один из зомби рухнул, сраженный серебром. Остальные внезапно упали, словно марионетки, у которых обрезали нити. Краем глаза Александр заметил какое-то шевеление у двери и мгновенно обернулся. Инквизитор медленно, словно бы рывками, поднимал винтовку. «Вот ствол оказался на уровне Сашкиной груди». Охотник прыгнул, исхитрившись так изогнуться в воздухе, чтобы уйти от очереди из М-16 и одновременно ногой выписать рауш-наркоз, попавшему под магию бакора в Инквизитору. Тот выронил винтовку и повалился на ступени. «Второй сейчас в окно уйдет!» «Не уйдет!» В одно движение Сашка оказался возле невысокого, худощавого, очень черного чигруэза, уже выдавившего стекло запасного выхода и собиравшегося улизнуть. Поняв, что уйти не удастся, Бакуров вскинул вверх руки, в которых был зажат небольшой деревянный жезл, увенчанный на концах черепами петуха и какого-то не слишком крупного зверька, вроде крысы. «Папа Лекбе, отвори ворота, отвори ворота, чтобы я мог пройти!» «У нищих слуг нет», — наставительно произнес Сашка, приставляя ствол стечки на колбу Чиграеза. «Сам дверь открывай!» «Сзади!» — хлестнула мысль Вауигра. «Оглянись, брат!» Охотник оглянулся. Все, кто находился в салоне автобуса, все, как один человек, медленно поднимались со своих мест, дергаясь, словно игрушки, в руках неумелого кукловода. «Папа Легби, укажи дорогу, чтобы я мог возблагодарить Лоа. Приди на помощь своему геде». «Да ты ж сука!» Тяжелая рукоять АПС грянула Бакуру в лоб. Глаза Чиграеза остекленели, закатились, и он сел на пол рядом с выбитым окном, и тут же, словно бы из них разом выдернули невидимые стержни, рухнули все пассажиры. — Ты его убил? — Надеюсь, что нет, нам бы еще с ним поговорить. От двери послышались какой-то шум и итальянские ругательства, произносимые громким шепотом. Фра-Доминик медленно поднимался, опираясь одной рукой на винтовку. Другой рукой он держался за голову. На левой стороне его лица стремительно темнел и наливался огромный синяк. «Домины Александр, что это было?» Спросил инквизитор хрепловатым голосом. «Ничего не помню. Какой-то удар, вспышка и все. Все нормально, брат Доминик. Просто мы, похоже, слишком близко к логову Зандера. Твои амулеты не выдержали». «Дио мио! Надеюсь, я ничего не успел натворить этакого. Все в порядке». Сашка махнул рукой и, наклонившись, вынул из рук пребывавшего в глубоком обмороке Бакора жезл. Вот такой штуки не доводилось видеть. Только в музее, сообщил инквизитор, это метан зумбези. Видя Сашкино недоумение, Фарадоминик подошел и начал пояснять, одновременно тщательно связывая адепта Вуду длинным серебристым шнуром. Метан – дорога богов. Обычно это большой столб, который вкапывает на ритуальных площадках культа Вуду. Вокруг него танцуют адепты, перед ним приносят жертвы. Но есть и малые метаны-жезлы, которыми пользуются жриты Вуду, унганы и жрицы Мамбо. То, что у вас в руках домины, один из самых сильных метанов – метан зумбези – С его помощью можно вытягивать души и превращать людей в зомби сразу, без предварительного ритуала. Про метан столбы Сашка знал, но вот про жезлы, недобрым словом помянув про себя секретность, которая все-таки разделяет службы и не дает свободно обмениваться информацией, он принялся расспрашивать Фра Доминика о жезлах Вуду. Тот отвечал охотно, Но то, что он отвечал, повергло охотника в глубокое уныние. Из -за объяснений инквизитора выходило, что пассажиры автобуса превратились в зомби, и, скорее всего, этот процесс необратим. бакор вытянул своим метаном из людей души, и теперь этот жезл и есть вместилище, так сказать, сосуд, в котором души сейчас и обретаются – И вытащить их оттуда может только сам бакор или Зандр. Вот только последний тут же их и сожрет. Сашка задумчиво почесал переносицу, и тут же прилетела мысль волка. «Но ты прям как вожак, даже чешешься, как он!» «Не отвлекай, серый брат, ты слышал нашего спутника? А то...» и думал так громко что только деревья не тряслись и что скажешь а что скажу допросить этого врага пусть все вернет как было или вы его он не успел договорить как сашка и фрадаминик уже потащили пленника из автобуса мимо безучастно сидевших бездушных зомби Пленного бакура прикрутили серебряной проволокой к ближайшему дереву, после чего охотники принялись приводить его в чувство, а по возвращении в сознание активно допрашивать. Хотя их методы и полностью противоречили всем мыслимым и немыслимым нормам, правилам и конвенциям, но отличались исключительной эффективностью. а, -а, -а нет, больше не надо!» Отчаянный крик из окровавленного отверстия, еще недавно бывшего человеческим ртом. «Говори, тварь, как вернуть им души!» Капли святой воды падают в глаза, зажмурится бакорни в состоянии, веки вырезаны. «Я не могу, не могу!» – захлебывается слезами пленник. «Только великий Луазандр, я не могу!» на голове у того кто еще недавно был унганом осовезаа петля из серебряного шнура за нее засунут небольшой деревянный крест лги, не лги нечестивец инквизитор начинает вращать крест и серебристая петля быстро сжимается нет не надо я не лгу а, -а, -а! Мы с Фра Домиником бились с Чиграезом целый час, но все без толку. То ли он действительно не мог ничего изменить, то ли был слишком силен для нас. Теперь уже и не определить, но по истечении этого часа Бакор отправился в ад рассказывать всем и каждому, что сумел обмануть охотников. Я выдохнул бранное слово, стоявший рядом инквизитор повторил его, разве что на латыни. Время было потеряно напрасно, у нас на руках целый автобус овощей, с которыми непонятно что делать. Да чтоб тебя блоки живыми загрызли шакалей по Впервые слышу, как вау ругается дело. Не удовлетворившись ругательством, серый брат схватил мертвой хваткой метан и принялся с упоением его грызть. Только щепки брызнули во все стороны. «Мама! Мама, что это?» раздался из автобуса неуверенный голосок. «Мама! Ты почему молчишь? Мама!» Мы с монахом подскочили, как ужаленные, и вихрем влетели в автобус. Девчушка, которую чуть не съел оборотенья посум, теребила женщину с застывшим взором, безучастно сидевшую возле окна. «Мама, мама, мне страшно, почему ты молчишь?» Девчушка билась в истерике, пытаясь привести зомби в чувство. Фрадобник подбежал к ней, положил ладонь на голову и начал успокаивать. «О, как! Одна душа вернулась!» «Одна? А чего это вон у того толстячка? Глазки вроде заблестели. Вы слышите меня? Эй, вы! Можете говорить, сэр?» С трудом, словно ворочая неподъемный груз, он, наконец, исхитряется выдавить. «Макху! Где мы? Это... Это что же? Постой, постой!» «Серый брат, а ну-ка погрызи еще эту деревяху!» «Думаешь, попробую!» Вауигр принялся терзать вудуистский жезл. Вот отлетело несколько щепок, и почти сразу же очнулся еще один человек. «Еще, еще, еще!» «Домине, может быть, молитвой и...» «Пра, Доминик, ты уверен, что твои молитвы помогут?» Он вылупился на меня в полном изумлении. «Я имею в виду, насколько ты уверен, что тут дело в жезле, а не в волки чистой крови. Мы не ухайдакаем наших пострадавших, и если возьмемся за лечение твоими методами». Инквизитор задумался надолго. Так надолго, что Вауигр успел вернуть к жизни еще шестерых. «Возможно, что вы правы, домины Александр». Изрекает он, наконец, во всяком случае рисковать людьми не стоит. Вауигр трудился целых два часа. Сашка понимал, что этим он дает фору своему противнику, но слишком уж опасно было оставлять людей в таком состоянии безо всякой помощи, а вызывать полицию нет. К этому охотник был совершенно не готов» так что осталось только вслед за фрадовиником молиться чтобы в самый неподходящий момент не появилась машина с мигалками снаружи и не страдающими от избытка интеллекта полицейскими внутри которым пришлось бы слишком долго объяснять что собственно говоря здесь происходит ну или сактировать их для ускорения процесса через два часа Все было кончено. Из 42 пассажиров не пришли в себя только трое. То ли заклятие подействовало на них как-то по-особенному, то ли сами они были слабы духовно, кто знает. Бедолаги так и остались в растительном состоянии, подчиняясь любой команде, обращенной непосредственно к ним и не реагируя ни на какие другие внешние раздражители. Оставив туристов самих разбираться в том, чему они невольно стали свидетелями, охотники двинулись к кратчайшей дороге Гиберезовой рощи, надеясь, что Зандер и компания еще не успели сменить место дислокации. Издалека могло показаться, что по национальному парку Эшли бежит крупная собака. Но только издалека и только на первый взгляд – Собака всегда бежит, опустив морду, постоянно сверяя то, что видит, с тем, что чует, а подняв голову строго по прямой точно стрела линии, по лесу ходит только волк. Воуигр бежал по лесу неторопливой, размеренной, чуть покачивающейся волчьей рысью. Там ам впереди был враг страшный невиданный ранее но простой и понятный и волк чистой крови чувствовал что он все ближе все ближе ближе когда из за дерева на него бросилось нечто вауигр легко отпрянул в сторону вздыбил на загревке шерсть оскалился и зарычал нечто в ответ у тробода вззревел кинулась к вауигру. Существо атаковало в незнакомой волку-охотнику манере. Низко пластаясь по земле, распахнув огромную пасть, полную острых треугольных зубов, оно рвалось вперед точно атакующая змея. Но родовая память волка чистой крови услужливо подсказала. «Крокодил!» В последний момент вауигр подпрыгнул точно кот, охотящийся на крысу, развернулся в воздухе и упал на спину чудовища, точно прибивая его к земле мощными лапами. Клыки сомкнулись на затылке. «Постой, постой, серый брат!» Голос Сашки заставил волка чуть ослабить хватку. «Ну-ка покажи, кого это ты там поймал!» Охотник наклонился над добычей своего напарника и, не удержавшись, вздрогнул. Перед ним на земле лежало странное существо, похожее и одновременно не похожее на человека. Но это не был и оборотень, не успевший окончательно трансформироваться. Перед Сашкой и Вауигром был, несомненно, человек. Но что с ним произошло? На руках и на ногах перепонки между пальцами, темная кожа кое-где покрыта плотными костяными чешуйками, а уж лицо... Мясистые негритянские губы неимоверно вытянулись, челюсти сузились, а зубы стали одинаково треугольными. «Великий Боже!» — выдохнул подоспевший инквизитор мог садить такое сотворенным по образу и подобию похоже мы все трое знаем ответ на этот вопрос заметил александр так идем одной группой серый брат страхуешь нас сзади мы с монахом держим фронт и фланги думаю идти нам недалеко березовая роща открылась внезапно только что еще вокруг стояли сосны и вдруг словно выскочили откуда-то белокурые стволы и огромный, заросший мхом, валун посередине. «Как дома, правда, серый брат?» «Нет уж, пусть это будет здесь, а не у нас дома! Не надо нам такого счастья!» Сашка хмыкнул в который раз, удивляясь своеобразному чувству юмора, которым природа в избытке наградила вауигра, и тут же напрягся пораженный царящий в березовой роще абсолютной тишиной. Ни птиц, ни даже шороха травы и скрипа деревьев. Такой давящей тишины просто не должно быть среди легких и светлых берез. Дальше все произошло страшно и внезапно. С разных сторон к охотникам бросились странные создания, поражавшие не только своим внешним видом, но и буквально бьющий из них волной злобы и ненависти. Зачистила винтовка инквизитора, загрохотала в руках Александра Сайга и пронесся пороще, перекрывая звук выстрелов, яростный рык атакующего волка чистой крови. Порождение Зандера атаковали отчаянно, но бестолково. Наверное, они окажись среди троих охотников, двоих не поддающихся магии, их натиск и мог увенчаться успехом. Дважды Фрадоминик ронял оружие и, обхватив голову руками, начинал громко молиться. Но тут же беззащитного монаха прикрывали Сашка и Вауигр, а когда приступ проходил... Инквизитор снова брался за винтовку, прореживая цепи нападающих. «У тебя есть что-нибудь от запаха изо рта, брат?» От такого неожиданного вопроса охотник чуть не упустил отчаянно верещавшего некрупного оборотня. «Ты в порядке, серый брат?» «В порядке, но в пасти удивительно гнусно от этих врагов. Вот я и подумал!» Узнать, о чем подумал Вауигр, Сашка не успел. То, что казалось в валуном, неожиданно взвыло так, что заложило уши и начало подниматься, распрямляться. «Мать моя волчица! Зандар!» Мгновенно опустошив магазин дробовика... Охотник отбросил его в сторону, и в повелителя оборотней полетели сюрикены. Впиваясь в туши чудовища, они вспыхивали ярким зелёным огнём, а над поляной, перекрывая рёвый грохот, вдруг послышались чеканные слова сутры белого лотоса высшего закона. На мгновение Зандер замер, Сашка выхватил меч и веер Дао. Дико и страшно закричал фра-доминик. Охотник обернулся. Монах лежал на земле, сваленный несколькими тварями, рвущими его тело. Не раздумывая, Александр метнулся к инквизитору. В воздухе заплясала, отсверкивая на солнце сталь, на помощь кинулся волк. Через мгновение все было кончено. Последняя тварь лежала на земле и корчилась в посмертной трансформации. Девушка красивая была, охотник сплюнул. Самка, они самые опасные. Волк ткнулся носом в окровавленную руку охотника курии. Что с ним, брат? Жить будет? Посмотрим. Сашка оглянулся. Мать! Вауигр поднял голову. Зандер исчез.